Глава 117. В этот час в западном крыле обычно было очень спокойно. Однако неожиданное появление президента в халате и шлепанцах встряхнуло всех – и охранников, и дежурный, вспомогательный персонал, прогоняя остатки дремы. «Не могу найти ее, господин президент. Запыхавшись, виноватым тоном оправдывался молодой служащий, поспешно входя вслед за Харни в овальный кабинет. Он искал везде, где можно. Мисс Тенч не отвечает ни на звонки пейджера, ни сотового телефона. Президент казался весьма раздраженным. — А вы искали в... Она покинула здание, сэр, — пояснил другой помощник. — Отметилась на выходе примерно с час тому назад. Мы полагаем, что она могла направиться в НРУ. Одна из телефонисток говорит, что мисс Тенч разговаривала по телефону с директором НРУ Пикерингом. С Уильямом Пикерингом? Президент удивился. Эти двое никогда не симпатизировали друг другу. А ему вы звонили? Он тоже не отвечает, сэр. И коммутатор НРУ не может установить с ним связь. Говорят, что его сотовый даже не подает признаков жизни. Харни секунду пристально смотрел на своих помощников, потом подошел к бару и налил коньяка. Не успел он поднести к стакан губам, как в кабинет ворвался сотрудник службы безопасности. «Господин президент, не хотела вас будить, но вы должны знать, что сегодня ночью в мемориале Рузвельта взорвали автомобиль. Что?» Арни едва не выронил стакан. Когда? Час назад. Лицо служащего выглядело чрезвычайно мрачным, и ФБР только что установило личность жертвы.